Эпилог. Несколько пудов серебряного сырья с монетного двора. Еще три пуда золотых, серебряных монет и самоцветов, взятых с купцов. Отрезав парчи и шелков, теперь хватит, как видно, каждому воину, подарить свои любушки или продать. Разве обманул я вас, повольники, завязав собой на фрезей? Нет, княжи, не обманул. Славен князь Елецкий Федор. Князь ушкуйник. Люба, Федор Иванович, Люба. Когда приветственные крики стихли, я продолжил. Мы с вами разграбили Левштану, но в одном только Сурожском море есть еще несколько городов Фрязей. Среди них порт Апизана, что лежит недалеко от Азака. И я знаю, как пройти донскими рукавами и ериками, чтобы незаметно для татар и Фрязей выйти в море и взять этот град. На восточном же побережье Сурожского моря лежат также порты Бальзимаки и Таро, а на месте древней Тмутаракани Фрязи построили свою матрягу. И я уверен, что они еще не заплатили сполна за свою подлость, за то, что наускивали темника Мамая идти на Русь, за то, что дали ему денег и наемников. «Люба!» Очередной взрыв приветственных криков со стороны ушкуйников и чуть более сдержанные возгласы казаков. Коим я в первую очередь обратился. «Браты казаки». «Знаю, что моим именем вас звали в поход на Фрязию, что биться с татарами вы не думали, да вышло иначе. Однако же смотрите, какое благое дело мы свершили, скольких невольников русских освободили. Даже нескольких казаков, как оказалось, вернули из полона. А какую добычу взяли? Каждый из вас теперь богач. Сделав короткую паузу, я продолжил. Что же, не бойтесь ныне, что навлекли вы в ханатах Тахтамыша, потому как прознает он лишь то что налет совершил князь Елецкий Федор со своими славными ушкуйниками. А если и дойдет до него слух, что кто-то из казаков ему помогал, так не все же донское казачество. И мыслю я, что хан не станет мстить казакам за фрезей. Однако же, коли не желаете вы лишний раз навести виду носородичей, идите за мной в Елец. Княжество мое весьма обширно, да людишек в нем мало. Землю пахать, большую крепость строить, и малые сторожи на бродах лес рубить — «Не хватает мне людей. Идите за мной, станете верными моими воинами, моей младшей дружиной. И следующей же весной мы вновь пройдем доном, как только посеем хлеб, до да выйдем в море и сполна спросим с фрази за тысячи русских душ, сгинувших в неволе. Гой да. Теперь казаки разразились куда более радостным кличем, что стих далеко не сразу. Наконец я обратился и к повольникам. «Брата ушкуйники, вы славные воины». «И слава ваша заслужена. О том я узнал в бою, сражаясь плечом к плечу со славными ратниками Севера. Слава повольникам! Слава! Слава!» Начало моей речи пиратам явно понравилось. «Сейчас мы будем дуванить добычу. Но прежде вот что хочу вам сказать. Поднимаясь с богатым хабаром по дону до переволоки в морковку, следуя пронии и окой, вам придется заплатить часть десятины за проход землями Пронской Рязани». А князь Дмитрий Суздальский может так и вовсе нарушить свое слово и напасть на вас в своих землях. Переход по Булгару также опасен. А ну как местные татары с воцарением хана Тахтамыша поднимут голову и соберутся, чтобы напасть на вас, прознав об ушкуйниках от Дмитрия Константиновича. Пусть попробуют. Познают силушку повольников. Думали, что волки, а забреем, как овец. Ха-ха-ха. Что же, примерно на такой ответ пиратов я и рассчитывал». Наконец, главное, в следующий поход на Фрязи я пойду, как только мы посеем хлеб. То есть на месяц раньше, чем в этом году, когда мы шли с Хлынова, прознав о добыче, что мы взяли в Азаки, ударить по порту Пизана захочет куда большее число казаков. Ведь там нет татар, а есть лишь одни Фрязи. И я уверен, что смогу собрать судовую рать для похода. Ага, вот теперь уж куйники слушают меня напряженно, внимательно. А потому я спрошу вас, славные вольные воины, Стоит ли вам уходить из Ельца? Купцов Рязани, Пронска, Нижнего Новгорода, Москвы всех упредимо богатой добычей успеет приготовить хлебные обозы. Так что к осени устроим богатое торжище. За постой вас я спрошу лишь десятину, и только потому, что мне нужно пополнить запасы еды для освобожденных в Русичей. Да, за еду также придется заплатить самим, потому как не могу я позвать вас к себе на службу. Ибо какой я буду князь, если не прокормлю свою дружину. А я ведь вас уже не прокормлю. Сами знаете, что отказался от доли в добыче, желая освободить невольников. Но ведь ушкуйники — это вольные воины, не признающие власти никого из князей. Поэтому я предложу вам не службу, а равный союз, союз с князем ушкуйником. Люба, а хитер князь, останемся. Уйдем. Десятины много. Мнения невольников разделились». Но я дал нормальные условия и полагаю, что, поостыв и взвесив все на трезвую голову, уж куйники согласятся с моим предложением. Кому много, тот может вернуться в Хлынов. Но помните, в новый поход на Фрязии пойдем уже без вас. Подумаем, там и разберемся. Давай добычу уже дуванить, утомил сказом своим. Люба, хабар дуванить. Я усмехнулся. Дуванить так дуванить. «Значит, кто взял добычу в Тане с атаманом Иваном мусом тот дуванит, взятая со фрязей. А кто со мной пошел невольников отбивать, тот дуванит серебро монетного двора, да шелка с парчой, да добычу с купцов. Верно говорю? Неверно. Не Люба. Лукавишь, князь». Большинство повольников ожидаемо возмутилось моим словам. Особо горячие головы даже схватились за оружие. Но со стороны воинов Шуи и Косова раздались приветственные крики «Люба». В то же время, как сам я поднял руки, призывая дать мне слово, а когда крики чуток утихли, и чуток поутихли, заговорил, «Браты-повольники, вы считаете мои слова несправедливыми? Да. Ну а как иначе? Ведь, признав мое старшинство на время похода, атаман Иванус увел своих повольников на штурм Таны, в то время как я успел передать иное указание и пытался вас остановить». Сколько воинов вы потеряли за меньший хабар, что я взял с вдвое уступающей вам ратью? Три с лишним сотни ратников. А сколько потерял я, освобождая невольников и захватив более богатую добычу? Меньше сотни. В этот раз уж куйники угрюмо замерли, признавая мою правоту. А значит, и делить будем хабар так, как вы выбрали себе атаманов. Кто хочет быть сусом, тот пусть берет себе добычу, что вы взяли в тане «Кто со мной, кто в Ельце останется и пойдет в новый поход по весне, слушая меня, как походного атамана? Ну, тот со мной. Не бывать тому!» Хрипло закричав, в центр круга казаков и ушкуйников, где до того стоял лишь я, выскочил Иван Ус. «Как ожидаемо! Независимый атаман опасен для меня неподчинением приказам, необдуманными действиями и своим авторитетом среди повольников. Чем это опасно, показали потери при штурме Азака». Я же только что оспорил его власть, попытался перетянуть его воев под свое начало. Но за ним уже потянулись ближники, а за моей спиной схватились за клинки елецкие дружинники. Да и казаки, и многие повольники из числа воев Шуя и Косова. Так, пора все это дело завершать, покуда не случилась большая кровь. Чему не бывать, Иван? Справедливому суду? Так пусть будет Божий суд. И коли твоя возьмет, всю добычу делите поровну промеж всех». «А коли моя, так я забираю твою долю. Идет?» Иван, немного обескураженный тем, что именно сейчас его поддержало куда как меньшее число повольников, неожиданно успокоился, заслышав мои последние слова. После чего, недобро усмехнувшись, и одновременно с тем яростно сверкнув желтыми словно у волка глазами, ус вымолвил лишь одно слово. «Идет». Выпад атамана, молниеносно выхватившего меч из ножен, я едва не пропустил. Лишь последний миг рефлекторно отшагнув в сторону и скрутив корпус. И только теперь сам схватился за рукоять клинка.